Многозначительный вывод пятый. Почему все религии работают? Честно говоря, эта идея не основана напрямую на всем вышесказанном. Я предлагаю ее вниманию читателя лишь по причине ее исключительной важности и уместности именно в этой главе. Двигаясь в жизни, выбирая свой собственный путь, полезно помнить, что практики всех религий и всех духовных учений реально работают, то есть дают полезные результаты в жизни практикующего их человека. Казалось бы, это странно. все их духовные концепции столь сильно расходятся между собой, что долгое время в истории человечества даже велись войны для их разрешения, и все равно по сей день никакого единства нет. Все они молятся разным богам, по-разному толкуют устройства мира, имеют индивидуальные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, что нужно делать человеку в жизни, а что делать нельзя. Все эти представления сильно противоречат друг другу, а то и вовсе являются взаимоисключающими. Или, например, многие религии, духовные учения, магические практики используют в своих методах общения с существами потустороннего мира и даже допускают путешествия в том мире. Однако этих существ все они представляют и видят по-разному. Кто-то видит духи умерших предков, святых, кто-то богов, кто-то нечеловеческих существ, духов и демонов, движения силы. Визуализация образов этих существ, характер их действий и намерений всегда соответствует особенностям учения. При этом, применяя магические практики, все это можно увидеть самому, и картина будет всегда разная, соответствующей представлениям конкретного учения. Всем этим противоречием концепций и видения в сочетании с реальностью достигаемых результатов можно предположить три объяснения. Первое. Все правы лишь в малой части, а во всем противоречивом все заблуждаются. Такое объяснение прежде всего приходит на ум и оставляет возможность дальнейшего поиска своей истины. Но если вдаваться во все особенности конкретных учений, обладая при этом ясным восприятием и наблюдательностью, становится очевидно, что каждое учение представляет собой сбалансированную гармоничную систему и отбрасывание значительной части ее утверждения разрушит смысл и действенность ее методов. Иными словами, ложность этого объяснения становится очевидной, если чуть глубже изучить сравниваемые учения. Второе. Все полностью правы, но в рамках своей части мира. и эта часть мира сформирована жизнью отдельно для каждого учения. Мысль, на первый взгляд, диковатая, но если вспомнить, что жизнь создает для каждого из нас свой собственный индивидуальный путь в материальном мире, то что мешает ей создать собственный путь для группы людей в нематериальном мире? Правильно, ничего не мешает. Третье. Все полностью правы, но в рамках своей части мира, и эта часть мира сформирована намерениями последователей данного конкретного учения. Эта идея основывается на утверждении, что мысль материальна и при правильном своем применении способна вносить изменения в материальный мир. Модное сегодня утверждение, его истинность легко проверить на практике самыми простыми методами. Однако манипуляции с материальным миром выходят за рамки этой книги, как и все остальные магические практики, поэтому не буду о них рассказывать. Интересующимся материализацией мыслей могу порекомендовать обратиться к книгам Вадима Зеланда, который детально исследовал именно эту тему и, несмотря на излишний пафос и необычные взгляды на устройство мира, предлагает весьма эффективные методы. Так или иначе, но если мысль одного человека способна внести изменения в материальный мир, то сколько же изменений могут внести согласованные мысли группы людей в тонкие планы нематериального мира? Правильно, очень большие изменения. Настолько большие, что этот мир, сформированный их представлениями, станет для них полностью реальным. В целом, какое из объяснений ты выберешь для себя, совершенно не важно. Важно другое. Не следует пытаться найти абсолютную истину в этом бесконечном множестве учений и концепций. Этой абсолютной истины, возможно, вообще не существует. Смотрите пункт 2 и пункт 3. Важно выбрать из этого огромного ассортимента нечто, подходящее лично тебе. Выбрать то, что ты готов понять, принять как свое и что ты готов применять в своей жизни, чтобы двигаться дальше.